Глава 70. -я. Ирлинги. Лера. «Нет, не этот. И не этот. И те тоже не подойдут. Для смены внешности нужен минерал малинового цвета с золотистыми вкраплениями», объяснял мне Ханшир, когда мы с Гастоном принесли ему все артефакты из хранилища Айса. И теперь бывший главный министр аккуратно изучал эти камни, пытаясь найти среди них нужный. «На крайний случай возьмем вход в хранилище штурмом». Заверил меня Ник, видя мою тревогу. Я кивнула. Давно уже была готова и к штурму, и к взрыву этого дворца, и к тому, чтобы сравнять его с землей своей магией, лишь бы спасти Айса. «Может, этот?» Элиза протянула отцу камень, лежавший в отдельной шкатулке на мягкой белой подушечке. Рядом с ним была записка на глянцевой бумаге, написанная рукой Эверета. «Вам для игр. Развлекайтесь» и вместо подписи – забавная улыбающаяся рожица. «Для каких игр?» – удивилась Элиза. «Просто прелесть, какой она невинный человечек, точнее лисичка». «Я тебе потом объясню», – неловко закашлялся ее муж. «Это было в посылке от Эверета. Нам доставили ее на следующее утро после того, как мы вернулись из Грездена», – вспомнила я. «Это то, что нужно?» – спросила я в душе, уже зная ответ. Помнится, когда я находилась в замке Эверета, он предлагал мне в постели поиграть с ним в игру, меняя внешность. Говорил, что когда я стану его женой, мне не придется скучать. Он будет для меня любым существом, каким я захочу. И продемонстрировал мне Ирлинга Кайла, Дариона и Айса. При мыслях об Айсетаре болезненно сжалось сердце. Но я отбросила все тревожные мысли в сторону и снова сосредоточилась на деле. «Да, это он!» – радостно воскликнул Ханшир. Он взял камень в руку и сжал его, что-то прошептав. «Миг, и вот уже перед нами стоит не мужчина лет сорока, а Дарион». Я инстинктивно шарахнулась назад. Когда опомнилась, то обнаружила, что повисла на Гастоне пушистым комочком, как меховые шарные рыжие елки. «Все хорошо?» – обеспокоенно спросил меня Ханшир, возвращая себе привычный облик. Спрыгнув с дворецкого на пол, я тоже приняла человеческий вид. Кивнула. «Да». «Вот и отлично», — сказал отец Элизы. «Я рад, что мы нашли нужный артефакт, потому что брать хранилище штурмом было бы проблематично. Стражников всего двое, но это не просто воины, а Ирлинги. Самая лучшая охрана. Сильные, смелые, быстрые, с отличной регенерацией. На них не действует магия, они не поддаются гипнозу или внушению, но теперь камень превоплощения у нас, и я попробую их обмануть. В прошлый раз получилось». Посовещавшись, дружно решили, что не стоит дожидаться вечера. «Проведем спецоперацию нагло и уверенно, при свете дня у всех на глазах. Появление короля у хранилища днем вызовет меньше подозрений у стражи, нежели посреди ночи». А Элиза вызвалась отвлекать Дариона. Сказала, что напросится к нему на срочную аудиенцию, якобы по очень срочному делу. «Чтобы все провернуть, нам надо минут пятнадцать. О чем ты будешь с ним все это время разговаривать?» – спросил юник. «Найду какую-нибудь тему», — улыбнулась лисичка, — «и буду говорить только правду. Я помню, что у него артефакт в перстне, и он сразу почувствует ложь. Например, скажу, что переживаю за бывшего жениха, герцога Рена Андиэля. Спрошу, как он пережил наш разрыв, все ли у него хорошо. Конечно, сам Рен говорил мне, что у него все замечательно, но вдруг это неправда, и на самом деле он просто не хочет меня расстраивать». Он кузен Дариона, и король должен знать, как у него дела. А потом поделюсь своей радостью, что жду от может Тройню. Скажу, что я сильно волнуюсь, как пройдут беременности рода, и озвучу Дариону варианты имен для наших с ником детей. Это длинный список». «Ты умница, лис, одобрил ее отец. По в трапезной мы отправились на дело. Было решено, что Гастон останется здесь, в замке, на тот случай, если Эверет или Кайл первым делом примчатся сюда. Он им все объяснит а во дворец поехали четверо – Элиза, сопровождающим ее Ником, и Ханшир со мной. Причем я обернулась белкой и залезла в его карман. Там было тесновато, да и запах был непривычным, но ей не жаловалась. Притихло в ожидании, как будут развиваться события. К счастью, Дарион благосклонно отозвался на просьбу Элизы и отдал распоряжение о слуге проводить ее в личный кабинет на аудиенцию. Ник остался ждать у входа. А Ханшир решительно направился в хранилище. За очередным углом он сменил облик на королевский и теперь вышагивал твердо и уверенно, словно сам Дарен. Вот только в итоге все опять пошло не по плану. Стоять! Доступ запрещен! Двое Эрлингов сурово скрестили мечи перед шеей короля. Мы видим, кто вы на самом деле, заявил тот, что постарше. После недавнего инцидента с кражей Эразера, каждый стражник хранилища имеет при себе специальный артефакт. Благодаря ему мы знаем, кто под мороком». Твое ж дупло!» – пришлось вмешаться. А поскольку разрывные стрелы я с собой не прихватила, оставалось только одно – убеждение. «Белка!» – сильно удивился молодой стражник, заметив меня. Выпрыгнув из кармана Ханшира, я приняла перед опешившими Ирлингами свой человеческий вид. «Понимаю, как все это выглядит со стороны, но прошу вас выслушать меня», обратилась я к этим крылатым мужчинам. «Говори», разрешил старший, «но помни, что магия, гипноз и внушение на нас не действуют». «Да, я это знаю», заверила я их. «Надеюсь, при вас есть артефакты правды, чтобы вы понимали, что я говорю искренне?» «Есть». Оба стражника показали мне свои перстни. «Отлично», выдохнула я. «Меня зовут герцогиня Валерия Леранель. Я жена знаменитого разведчика Айситара Леранеля. Он моя истинная пара». «Мы слышали о нем», — сказал старший Ирлинг. «Вы с мужем сняли проклятие с Грездена и вернули в Эльнарию украденный разор Молодой стражник тряхнул крыльями, посмотрев на меня с уважением. «Все верно, так оно и было», — подтвердила я. Когда мы вернулись, король Дарион вызвал нас к себе на аудиенцию и сказал, что назначает моего мужа главным министром. Для нас это было большой честью. Но потом Дарион сделал глоток вина, в которое, как потом оказалось, было добавлено любовное зелье. И он запечатлился на мне. Сработал приворот. Рассудок его величества помутился, и он приказал кинуть Айситара за решетку. Сказал, что ему предъявят обвинения в семейном насилии и казнят. «Если Ранель ваша истинная пара, он не мог причинить вам никакого вреда?» – возмутился старший Ирлинг. «Вы абсолютно правы. На моих глазах выступили невольные слезы. Стражники посмотрели на меня с сочувствием. Мой муж – самый добрый, замечательный и любящий мужчина в мире. Только король находится под влиянием зелья и собирается завтра его казнить. Нам нужен разер, разор, стереть это магическое воздействие с короля» чтобы он снова мог мыслить здраво, ведь в его руках не только мы с Айсом, а вся страна. — Логично, — согласился молодой стражник, но в глазах старшего все еще плескалось сомнение. Я обратилась с этой бедой к своим друзьям, и герцог Ханшир любезно согласился помочь мне раздобыть Эразер. Нельзя позволить Дариону казнить невиновного эльфа, который, к тому же, столько сделал для страны». И я против того, чтобы король стер мне память и заставил стать его женой. Я не игрушка. Мне нужен только мой муж, моя истинная пара. Мой голос срывался от сдерживаемых слез. Черные крылья старшего стражника дрогнули. Но он все еще молчал. Понимал, что они оба будут рисковать жизнью, если пойдут мне навстречу. Мне всегда казалось, что ирлинги — это неподкупные, сильные, смелые и справедливые мужчины для которых кодекс чести – не пустой звук. Короля этой страны опоили зельем. «Позвольте мне это исправить и защитить моего мужа. Я отправила письмо вашему предводителю Кайлу Антею. Мой муж спас его, когда тот был еще ребенком, и на Кайле теперь долг жизни. Правда, мне сказали, что сейчас его нет на планете, и я не уверена, успеет ли он прийти на выручку до казни. Решила действовать сама, пока не поздно. Ну же, помогите мне, умоляю». Эрлинги переглянулись и дружно сделали шаг в сторону от дверей, открывая нам путь. — У вас десять минут, — глухо произнес старший.